Через час с небольшим погас и телефон Севы. В первый момент показалось, что кромешная темнота не даст им возможности двигаться дальше, но когда глаза немного привыкли, выяснилось, что двигаться, конечно, можно, но сложно. Молодёжь шла более уверенно, а вот Григорий Иванович всё чаще спотыкался, и Михаил поддерживал его, приободряя: "Ничего страшного, не торопитесь. Без нас всё равно далеко не уйдут". В какой-то момент Маша, как ей показалось, еле слышно пробормотала: "А вдруг мы так никуда и не придём? Вдруг эта дорога в никуда? Я же говорил, что надо оставаться на месте и ждать, а этот придурок со своими медитациями и китами заставил нас идти. В вагоне хотя бы свет бил, а здесь никакого света, темень только. И куда идём непонятно". Вновь завопил Рафик, в темноте его истерика прозвучала особенно зловеще. Так или иначе про это думал каждый. Правильный ли выбор они сделали, решив покинуть освещённый вагон и пойддя вперёд? Возможно, нам опять стоит сделать привал и отправить кого-то на разведку, предложил Валерий Стефанович. Я один больше никуда не пойду, уверенно заявил Зорги. У меня ощущение, что мы не должны расставаться. Правильное ощущение, спокойно подтвердил Михаил. А вот вы откуда знаете? Вдруг почему-то завелась Альбина. Этот Михаил давно у неё вызывал подозрения. Почему вы с самого начала такой спокойный, как будто знали, что всё это может случиться. И сейчас спокойны, и ничего-то вас не беспокоит. Как вы тут оказались? Вы кто вообще? Я же сказал, я проводник. И что мне с вашей профессией? Вы проводник, я блогер. Что вы знаете о том, что происходит? Такое ощущение, что вы единственный, кто знает, но не говорит. Альбина завелась не на шутку. Темнота как будто разъединяла их, и всё становилось ещё более пугающим. А не возможность увидеть глаза, лицо или реакцию собеседника заставляла слушать лишь звук голосов. Стало очевидным, что почти все уже давно звучали напуганно или раздражённо, и это воспринималось более естественно, чем спокойствие Михаила, который, не проявляя нормальных реакций и слабостей, казался не совсем человеком. Альбини же он мерещился тем злодеем, который устроил весь этот цирк, а теперь наблюдает за их поведением, как будто они участники какого-то чудовищного психологического эксперимента. Михаил никак не ответил на её выпад, и это взбесило её ещё больше. Может, это какое-то шоу? И здесь есть скрытые камеры? Так вот, знаете, с меня достаточно. Я вас засужу, если вы немедленно это не прекратите. крикнула она в темноту. Это вряд ли, хотя идея хорошая, прозвучал голос Сева. И чем, блядь, она хорошая? Ставить эксперименты над живыми людьми? Уже почти взвизгнула блогерша. Да я б не против, если бы это было шоу, вздохнула Виктория, лишь бы потом заплатили хорошо. Я бы хоть кредит отдала. Да и потом, как ни крути, это известность, мы станем популярными, как Бузово. Нас будут приглашать на разные шоу, к Малахову позовут, я свой салон раскручу. Во-во, оживился Димас. Оба глаза такой должны отвалить немерено. И я им тут не нанимался быть статистиком за бесплатно. Статистом, автоматически поправил Енина. С нами должны были сначала заключить договор в таком случае. А так, без договора я тоже подам на них в суд. Стопудово. Экспериментаторы хреновы. Полетят их головы, как только мой отец об этом узнает. Какая Бузова! Кто такая эта дурочка Бузова? У меня и так нормально с популярностью. У меня сегодня должно было быть интервью с Сосницкой. А вы Бузова. Мне не сдалось это дурацкое шоу. Я требую вывести нас на поверхность и прекратить издеваться. ваться. Да и где ты? Надо же, самой Сосницкой восхитилась Виктория. А кому-то они? А кому вообще речь? Никому определённо не обращаясь, раздражённо озадаченно проговорил Валерий Стефанович. Да ты мизинцу её не стоишь, курица хипаная. Она хоть красивая женщина, а ты кто? завопил Рафик. Но женщин не ругайся, нехорошо это. Глухо возмутился Григорий Иванович. «Тише!» Янина вдруг вскочила, чуть не подвернув ногу. «Черт, да заткнитесь вы!» Все притихли, пытаясь услышать хоть что-то, но их по-прежнему обволакивала тишина, лишь легонько позвякивала сумка Виктории, соприкасаясь с замком ее косухи, и слегка шелестела куртка Михаила. Когда все наконец замерли, стало слышно только хриплое дыхание Григория Ивановича, чьи прокуренные бронхи выдавали сиплую хрипатцу, особенно на выдохе. Не слышно ничего, чего наехала. Паузы Рафику явно не давались. В тишине его всегда охватывала какая-то непонятная тревога. И ему хотелось немедленно сказать хоть что-нибудь. Иначе у него возникало ощущение, что если на него не обращают внимания и если не звучит его голос, то он как будто пропадает, перестает существовать. По рассказам старшего брата, няня частенько подсыпала им траву в молоко, чтобы дети больше спали, а сама уходила по каким-то своим делам, и потому они нередко оставались совсем одни. Когда ему исполнилось года два-три – Старший брат стал убегать на улицу поиграть с детьми, пока няня в отлучке, и он, судя по всему, оставался дома совсем один, запертый с старшим братом маленький мальчик в пустой квартире. Это он уже хорошо помнил. Особенно вечера, когда становилось темно, а у него никак не получалось дотянуться до выключателя, даже если залезть на стул. Тишина и темнота с детства были его главными врагами. Страх остаться одному непереносимым, потому его готовностью быть кому-то полезным пользовалась вся родня. «Да не звук, воздух! Чувствуете? Как будто сквозняком потянуло. А раз сквозняк, значит, что? Где-то есть выход». Енина крутила головой, пытаясь понять, откуда идёт спасительный поток. Ты чувствуешь? Это она Елисееву в темноте безошибочно находя его руку. Я ничего не чувствую, ответил бы он, если бы был кристально честен, но не трудно было догадаться, что честность это не то, что от него сейчас ждёт его девушка. Ведь та, которая в полной темноте именно тебя хватает за руку, точно может так называться. И ради того, чтобы не разочаровать её, он был готов на многое. Ему и так было слегка стыдно, что он пока никак не проявил себя в этой истории, но разве что отдал ей свои батончики, но это не засчитывается за доблесть. Батончики давно съедены и забыты. Его не пугала перспектива застрять в туннеле, если в этом туннеле он с ней. Значительно страшнее проявить себя слабыком, недостойным такой девушки, неспособным бесстрашно совершить подвиг ради её спасения. Поэтому Елисей повернулся, почти наугад стал ощупывать стены и в какой-то момент неожиданно нащупал железную ржавую ручку. Тут это, видимо, какая-то дверь. Я чувствую ручку. Он попытался на неё нажать, но ручка не поддавалась. Дверь! завопила Енина и принялась по ней долбить, что есть мочи. Стук гулко отозвался в туннеле, и Маша закрыла уши. Тихо ты, строго сказал Зорги, оттесняя девушку и нащупывая ручку заветной двери. Давай я. Дверь не поддавалась, но из-под неё действительно шёл воздух. Сквознячок дышал им на пальцы обещанием скорой свободы. Ручку дёргали все по очереди, но дверь держалась как влитая, ничем, ни скрипом, ни звуком, ни движением не отзываясь. В конце концов они сдались. И ощупав её по периметру уставшими чуткими в темноте пальцами, обнаружили лишь проржавевшие петли, железный шершавый от ржавчины каркас, такую же шершавую ручку и отсутствие внешнего замка и отверстия, в которое можно было бы вставить ключ. Я думаю, что раз здесь уже где-то воздух То мы можем двигаться дальше и скоро куда-то выйдем. К тому же нам нужно иногда проверять стены. А то мы шли, не проверяя, а вдруг там ещё есть двери. Подал голос Сева после непродолжительной на сей раз перепалки главным образом между Рафиком, Альбиной и Зорги. Все снова двинулись в путь. Только первым теперь шёл Рафик, отвоевав это право у Зорги и наделив его вместо этого обязанностью проверять стены. В какой-то момент Енина опять почувствовала, как что-то меняется в пространстве, то ли звук, то ли воздух, и Рафик почти тут же завопил: "Тут развилка!" Туннель действительно раздваивался и уходил вправо. Поворот был еле заметен, но когда долго идёшь в сплошной темноте, начинаешь замечать то, что раньше бы точно пропустил. Раздвоение поначалу вызвало почти всеобщее ликование. Маша чуть не плакала шепча: "Мы дошли, дошли". Дима соповещал всех. Я ж говорил, что именно он говорил, конечно же, никому не было интересно. Валерий Стефанович о задаче набурчал. Так, так, это уже интересно. Лишь Альбина почему-то испугалась и среди общего оживления как будто съёжилась и произнесла то, что пока никто не успел понятие озвучить. А как понять, куда нам теперь идти? Как куда? Туда? Рафик радостно махал вправо. "Почему туда? Как ты понял, что нам туда?" Альбина была уже почти без сил, сидела на рельсах, давно перестав переживать за свой светлый и весьма дорогой брендовый плащ. "Потому что эта новая дорога, дура, по старой мы никуда не могли прийти, а по этой придём". Сомнительный аргумент. Валерий Стефанович тоже был озадачен. Он разделял Альбини на сомнения. «Господи, как же нам выбрать? Как понять?» Альбина была в отчаянии. «А давайте помолимся, и Господь даст нам какой-то знак», тихо предложила Маша. «Да, конечно, давайте. Пусть еще и этот помедитирует. Ну почему нет? Заодно узнаем, окончательно ли нас покинули высшие силы», съерничала Енина. «Так, давайте проголосуем». предложил Сева. Кто за то, чтобы продолжить путь по этой дороге, а кто за то, чтобы свернуть? Да как это можно понять? Почему мы должны будем идти за большинством? Неужели вы думаете, что большинство лучше знает? Мы все в одинаковых условиях, в темноте, в неизвестности. Это невозможно понять, разве что у кого-то есть хотя бы какие-то аргументы. Без аргументов я отказываюсь выбирать. Альбина паниковала, боясь, что если они всё-таки выберут не ту дорогу, то произойдёт что-то непоправимое. Она давно не чувствовала себя настолько растерянной. В последний раз, когда двоюродная сестра матери предложила Альбине стать няней в обмен на проживание и питание в Москве. С одной стороны, это, конечно, был прекрасный шанс вырваться от матери, из оков во всех смыслах душного города Т. Но она понимала, что мать тогда сопьётся окончательно, и младшего брата совсем будет некому защитить от её побоев и пьянок. Её измучил этот трудный выбор, и до сих пор она не уверена, что сделала правильно, уехав, поскольку считала, что смерть брата после выхода его из подростковой колонии во многом на её совести. Ну и не выбирай, кто тебя просит. Итак, кто за то, чтобы идти вправо, говори по одному. Считать буду Потребовал Рафик. «И я это раз!» Прозвучали голоса Димона, Виктории, Севы и Григория Ивановича. «Так, понятно, а кто против?» «Тоже пятеро!» «Кто не ответила, э?» «Я не ответила. И Михаил!» Обессиленно проговорила Альбина. «Я же сказала, что не понимаю, как выбрать. А вы, Михаил, почему промолчали?» «Солидарен с вами, воздерживаюсь». «Так...» Ну, вот вы тогда здесь и сидите, а мы пошли. Кто вправо, пошли за мной, скомандовал Рафик. Да нет, как же? Вы же не можете нас здесь оставить. Это как-то нечестно, вдруг горячо выступила Маша. Не ну, так. Пойдём с нами, раз тебе нечестно. Вам ещё повезёт, если мы найдём людей первыми, а вы тут не сдохнете в поиске аргументов, пока не придёт помощь. Но вы действительно не можете уйти. В руку уверенно прозвучал голос Михаила. "И ты ещё почему? Ещё как можем? Ты кто тут вообще? Не слушайте его, пойдём за мной". Судя по шагам, Рафик стал удаляться по правому тоннелю. За ним потянулись Димас, Сева, Виктория и Григорий Иванович со своей огромной сумкой. Маша, поколебавшись, осталась. "Не могу я так, неправильно это. Нам же надо быть всем вместе, так ведь?" Сказала она никому конкретно не обращаясь. Правильно, неправильно, кому какое дело? Главное как-то выбраться отсюда. Вот только как? Царевич, придумай уже что-нибудь. Как понять, что делать? Мы что, тогда двигаемся дальше по прежнему туннелю? Может, это и хорошо, что мы разделились, это удваивает шансы. Задумчиво проговорил Валерий Стефанович. Так с большей вероятностью мы найдём помощь «Они не уйдут далеко. Скоро вернутся. Мы не можем двигаться дальше. Нам нужно их подождать». «Они не уйдут далеко. Скоро вернутся. Мы не можем двигаться дальше. Нам нужно их подождать». «Вот вы снова, Михаил. Да почему это? И откуда вы знаете?» – не унималась Альбина. «Просто знаю и всё. Я же сказал, я проводник». Вы что, наш проводник по тоннелю, что ли? Вы здесь, чтобы нас провести куда-то? Вдруг озарила Альбину. Но можно и так сказать. Так ведите же, почему вы не ведёте? Это что, вы всё устроили? Но зачем? Нет уж, совсем не я устроили вы, а я здесь, чтобы помочь. Помочь? Так помогайте, выводите нас отсюда быстрее. Что вообще происходит? Енина и Альбина заговорили, перебивая друг друга. Это что, какой-то тренинг, такая игра на тренировку навыков? Но я вроде бы не заказывал ничего такого. А задачана, предположил Валерий Стефанович. И что означает, что мы это сами себе устроили? Да скажите вы по-нормальному. Зорги тоже терял терпение. В путь отправились вы сами, лично я вас никуда не звал. Куда вам надо попасть и где выход, я не имею никакого понятия, но я знаю законы пути. И один из этих законов держаться вместе. Куда-то прийти можно либо всем, либо никому. Михаил говорил спокойно, и когда он говорил, казалось, что ничего необычного больше не происходит, потому что есть человек, который понимает происходящее. И нужно всего лишь слушать его, и всё будет хорошо. Так дети, как бы им ни было страшно в грозу, успокаиваются от маминого голоса, если он звучит уверенно и спокойно. «Так точно какой-то тренинг, и я так и думал». Начал было Валерий Стефанович. «А что будет, если мы разделимся? Они вон уже ушли, мы даже их шагов уже не слышим». Альбина не верила ни единому слову, всё это ей казалось дурацким сном, бредом, только от него никак было не очнуться. Может, конечно, она опять задремала под солнцем, и сейчас зазвонит телефон, и спасительные дела, дурацкие, но понятные и простые, займут её голову, и она вновь будет сердиться, что её лишают отпуска, дёргая по пустякам. Они вернутся. «Да откуда вы знаете? Вы вообще кто?» Енина приблизилась к Михаилу вплотную, но лица в темноте всё равно было не разглядеть, и это создавало какое-то неприятное ощущение. Невозможность взглянуть в глаза человеку заставляла гадать о его выражении лица, приписывая ему врождённость или скрытые намерения, как будто бы истинное выражение глаз всё могло объяснить, выявить правду. Я уже отвечал на этот вопрос, Я предлагаю сделать привал и подождать их, а потом уже пойдём дальше. Но куда дальше? Куда мы должны прийти? В чём задача, цель всего этого балагана? Не унималась Альбина. Если нужно заплатить за это знание, то я готов. Скажите, сколько мы вам должны, чтобы вы помогли нам выбрать кратчайший путь наверх. Давайте как можно быстрее решим эту проблему. Я готов заплатить сколько скажете. Заплатить вам, конечно, придётся, но не мне. И как я уже сказал, куда каждый из вас должен прийти, я не имею никакого понятия. Подождите, вы только что сказали, что мы должны обязательно идти все вместе. А теперь говорите, что как будто каждый должен прийти куда-то в одиночестве. Так вместе или по отдельности? Что вы такое несёте в конце концов? Альби не хотелось встряхнуть этого Михаила, чтобы из него выкатились нужные им инструкции и слова, как из Буратино трясольда. Скажу только одно: поберегите силы. Путь нам предстоит неблизкий, и когда он закончится, я не имею понятия, но я буду рядом с вами столько, сколько будет нужно. Похвальная преданность, но пока что-то от вашего присутствия нам немного толку, съязвила Енина. Вы не могли бы быть как-то более эффективны и полезны? Не мог бы, совершенно спокойно ответил Михаил.